Глава первая. Что если? В конце лета 1998 года Роберт Дэвис пришел в кабинет генерального директора Walmart Дэвиса Гласса и попытался изменить историю этого бизнеса с помощью одного-единственного пари. Дэвис родился в штате Миссисипи и утверждал, что он интроверт, мечтающий после ухода на пенсию жить в бревенчатом домике в лесу. По образованию он был маркетологом, по собственному выбору – технологом, а по профессии – разработчиком программного обеспечения. На тот момент он уже несколько лет руководил командой специалистов, которая стремилась создать для компании возможность продавать товары через новый, только зарождающийся канал – всемирную паутину. Возможно, сейчас об этом мало кто помнит, но в 1998 году Amazon только-только начала переходить от книг к другим товарам. Напротив, Walmart имела доступ практически ко всем мыслимым категориям вещей, а также ресурсы, политику ценообразования, систему логистики, достаточные для уничтожения своего крошечного конкурента. Джефф Безос, похоже, понимал это, потому что годом ранее основатель и генеральный директор Amazon начал переманивать из Бентонвилла крупных шишек компании Walmart. Сначала это был руководитель IT-отдела Рик Далзел, который курировал инновационные инициативы ритейлера по хранению данных. Безос пригласил его на должность первого директора по информационным технологиям Amazon. Далзел, дюжи выпускник Вест Пойнта и ветеран армии, любил решение сложных проблем почти так же, как рыбалку на хлыстом и армейский футбол. Примечание. Вест Пойнт. Разговорное название военной академии Соединенных Штатов Америки, старейшей военной академии в США. Конец примечания. Далзол не верил, что Walmart достаточно серьезно относится к электронной торговле, и был в восторге от того, что они с Безосом разделяют представление, как с помощью сети можно создать персонализированный магазин для каждого покупателя. Через год после прихода в Amazon Далзил позвонил своему бывшему коллеге по Walmart Дэвису и предложил ему работу в новой компании. Дэвис ответил, что вряд ли перейдет в развивающийся интернет-проект. К тому времени он проработал в Walmart уже дюжину лет и полагал, что останется работать в этом торговом Левиафане до конца своей карьеры. Я тогда, как говорится, пил кулер и был очень предан Walmart сказал мне Дэвис в конце 2021 года в своем первом и единственном интервью на эту тему. Примечание ⁇ Cool Aid ⁇ популярный в США растворимый напиток. Фраза ⁇ To drink the cool Aid ⁇ означает беспрекословно верить какой-либо идее или учению слепо без критического анализа. И имеет негативный, иронический оттенок. Фраза возникла в 1978 году после массового самоубийства в Джорджтауне членов секты Храм Народов, основанной Джейсом Уорреном Джимом Джонсоном, двумя десятилетиями ранее. Официальная версия огласила, что сектанты свели счеты с жизнью, выпив кол-айт, cool в который был добавлен цианид, поскольку безоговорочно верили своему лидеру. Конец примечания. В то время Дэвис с женой только что купили новый дом на трех акрах, около 1,2 гектара земли в сельской местности Арканзаса. «Дом был идеален», — сказал он. Он также понимал, что предложение Amazon означает уменьшение денежного вознаграждения на 25%, поскольку этот технологический стартап частично собирался платить за работу акциями. Однако в предложении онлайнового книготорговца из Сиэтла Дэвиса заинтересовало то, чего, на его взгляд, не было у руководителей Walmart — непоколебимая вера в то, что будущее торговли за интернетом. У Walmart Дэвиса разочаровывало отсутствие стремления развивать электронную торговлю. Да, руководство предоставило ему и небольшой группе коллег возможность поэкспериментировать с интернет-ритейлом, В сезон праздничных покупок 1995 года они продавали все эти подарочные корзины для подразделения компании Sam's Club. Да, год спустя им дали зеленый свет на запуск первого онлайн-магазина Walmart. Однако Дэвис в глубине души считал, что для того, чтобы реально пользоваться открывающимися возможностями, им с коллегами нужна более активная поддержка со стороны мощных подразделений компании, занимающихся сбытом и складским хозяйством. Он также хотел, чтобы генеральный директор объявил в компании, что интернет-продажи Walmart — это не просто какой-то тестовый проект. Дэвису требовалось, чтобы отдел логистики осознавал, когда он просит прилепить наклейку Walmart.com на все грузовики Walmart, которые ежедневно колесят по стране, эту просьбу поддерживают на самом верху, и ответ «нет» неприемлем. Ему требовалось, чтобы складское подразделение знало, если он попросит, чтобы они начали отдавать приоритет онлайн-заказам, а не палетам, направляющимся в обычные магазины. Генеральный директор согласится с его просьбой. И он хотел, чтобы IT-отдел понимал, когда руководитель отдела интернет-маркетинга попросит их расставить приоритеты в решении проблем с электронной почтой, чтобы общаться с первыми клиентами Walmart.com. Ему не скажут, что на это уйдет несколько лет. «Мне хотелось, чтобы Дэвид собрал людей и сказал». «Мы должны разобраться с этим», — вспоминал Дэвис. Усевшись напротив Гласса, Дэвис привел самый мощный довод, доступный в Walmart. Он поставил на эту идею свою должность. Иными словами, Дэвис предложил следующее. Если Гласс поддержит его в развитии электронной торговли, а проект провалится, то Дэвис соберет вещи и навсегда покинет компанию. Дэвид ответил. «Нет, я на такой паре не соглашусь», — сообщил мне Дэвис. В отказе Гласса, который умер в 2020 году в возрасте 84 лет, заключалась некоторая ирония. Перед тем, как сменить сама Уолтона на посту генерального директора, Гласс был одним из тех управленцев Walmart, которые активнее всего убеждали основателя компании внедрить определенные виды технологий. За год до того, как Уолтон передал пост генерального директора своему доверенному сотруднику Walmart, Завершил развертывание крупнейшей в США системы спутниковой связи, соединившей магазины, склады и офис компании. Ранее Глаз являлся мозговым центром крупных инвестиций в автоматизацию некоторых складских процессов с использованием конвейеров и сканеров для штрих-кодов. Когда он уже стал генеральным директором, компания создала Retail Link некогда лучшую в отрасли систему, которая ежедневно предоставляла поставщикам данные о продажах и их товаров на уровне магазинов. «Одна из главных причин того, что мы смогли вывести эту компанию на национальный уровень – давление таких парней, как Дэвис Глаз, чтобы мы вкладывали значительные средства в технологии», – писал Уолтон в своих мемуарах 1992 года. Наши ребята были абсолютно убеждены, что компьютеры необходимы для управления ростом и сдерживания расходов. Сегодня, конечно, их правота доказана настолько, что они выглядят гениями. Однако до конца 1990-х годов такие масштабные инвестиции в технологии в основном направлялись, так или иначе, на улучшение основного бизнеса Walmart, продажи неприличного количества товаров по крайне низким ценам в физических магазинах. В то же время интернет-магазин казался чем-то совершенно иным, причем с ограниченным потенциалом. Хотя глазу мог поддержать некоторые виды инноваций, он относился к тому типу управленцев, которые поручают своему помощнику распечатывать электронные письма, а не заходят лично в ящик. Персональные компьютеры точно не являлись его коньком. По воспоминаниям Дэвиса, когда Глаз сообщил ему, что не примет предложение удвоить активность Walmart в области электронной торговли, то генеральный директор при этом заявил, что интернет-магазин Walmart никогда не зарегистрирует больше продаж, чем самый крупный физический магазин Sam's Club. Сейчас это может звучать абсурдно, но в то время данные о продажах подтверждали это. В 1997 году выручка Amazon составила всего 148 миллионов долларов, в то время как Walmart впервые праздновала год продаж на 100 миллиардов долларов. Магазины Walmart работали на полную мощность. Кто смог бы упрекнуть глаза? Дэвис смог, и он решил, что пора уходить. «Я унесу с собой в могилу знания о масштабах той ошибки, и как сильно изменилась бы торговля, если бы мы сделали то, за что я выступал», — сказал мне Дэвис. Звонок из Амазон Дэвис, планировавший состариться в Бентонвилле, вскоре подал заявление об уходе, забрал вещи из дома своей мечты, который, как он когда-то полагал, станет его домом навсегда — и отправился на своем пикапе в 2000-мильное путешествие с северо-запада Арканзаса на северо-запад страны. Где-то в Монтане или, может, и в Дакотах в машине прозвучали экстренные новости. Примечание. Дакоты. Общее название штатов Северная Дакота и Южная Дакота. Конец примечания. Голос из радиоприемника сообщил, что компания Walmart подала иск против Amazon за то, что та якобы ворует коммерческие тайны, нанимая бывших сотрудников Walmart. Ошеломленный Дэвис съехал с автострады в ближайшем доступном месте, нашел телефон-автомат и позвонил своему старому приятелю по Walmart Далзелу, который должен был стать его новым коллегой по «Амазон». «Мне ехать дальше или разворачиваться?» — спросил Дэвис. Позже он вспоминал, что Далзел ответил ему «Вперед! Но прежде чем войти в курс дела на новом месте, тебе придется встретиться с юристами». Когда годом ранее Далзел совершил аналогичный переход, его боссы в сочли такой шаг смелым, но немного эксцентричным. Не было никаких шансов, чтобы этот нишевый интернет-бизнес, к тому же поглощающий деньги, в будущем превратился в конкурента короля физической торговли. И они, похоже, прекрасно пережили это. После того, как Далзел выступил на отраслевой конференции с целью привлечь новых сотрудников в Амазон, Ли Скотт, топ-менеджер Walmart, который поднялся от проживания в маленьком трейлере со своей семьей, оплачивая при этом учебу в колледже, до третьего по счету генерального директора компании, сменив на этом посту Дэвиса Гласа, прислал Далзелу фотографию с этого мероприятия вместе с дружеским сообщением. Там было написано что-то вроде «Вы, парни, хорошо выглядите», рассказывал мне Далзел спустя два десятка лет с лишним. Это было позитивное послание. Там не было ехидства или чего-то еще. Очень приятное сообщение. Но к концу 1998 года, менее чем через полтора года после того, как Безус переманил Далзела из Бентонвилла, добрые чувства исчезли. Дело не только в том, что Amazon украла Далзела, одного из самых ярких технических умов Walmart. Этим компания не ограничилась. Чтобы нарастить складские мощности Amazon, Безос также переманил Джимми Райта, жесткого руководителя отдела логистики Walmart. За талантами из Walmart начал охотиться и .com, drugstore.com, почти половина акций которого принадлежала Amazon. Примечание, .com. Компания, которая работает в основном в интернете. Интернет-ретейлер drugstore.com существовал с 1999 по 2016, продавал медицинские товары и средства гигиены. Конец примечания. А затем был Дэвис, архитектор первых попыток Walmart по созданию электронной торговли. Спустя годы он все еще задается вопросом, не был ли его наем более расчетливым действием, нежели кажется на первый взгляд. Он был по сути единственным разработчиком программного обеспечения, отвечавшим за первый сайт онлайн-магазина Walmart. И когда он покинул Бентонвилл в 1998 году, он забрал с собой виртуальные ключи. Конечно, он был рад переходу в Amazon и благодарен Далзу за новую работу. 13 лет в Amazon его окружали люди, также увлеченные будущим электронной торговли, как и он сам. Кроме того, эта работа обеспечила ему устойчивое финансовое положение, и в возрасте 55 лет он смог уйти на пенсию и обосноваться в своем бревенчатом домике на 11 акрах, около 4,5 гектара земли. Но кое-что не сходилось. Главным был тот факт, что Далзелл нанял Дэвиса для надзора над ключевыми технологическими областями в Амазон, которые на деле не входили в сферу его знаний и опыта. Очень даже может оказаться, что Рик не столько хотел моей работы в Амазон, сколько моего ухода из Уолмарт, рассказывал мне Дэвис. Я не знаю, я никогда не спрашивал Рика об этом и не ждал бы, что он ответит, но я всегда задавался этим вопросом. Если Амазон хотела остановить Уолмарт, я был тем самым парнем и дублировать меня было некому. Позднее Далзелл объяснял мне, что, хотя казалось очевидным, что уход Дэвиса из Walmart замедлит работу этого ритейлера в интернете, такая цель никогда не ставилась. Дэвис был чертовски умным и смелым человеком, которого снидала жажда решения сложных технологических проблем. До работы в сфере электронной торговли он также сыграл решающую роль в модернизации систем точек продаж Walmart компьютеризированных кассовых терминалов, пришедших на смену старомодным кассовым аппаратам. «Роберт был, на мой взгляд, лучшим специалистом по точкам продаж в мире», объяснял мне Далзел. «Я знал, что платежи являются критически важным долгосрочным компонентом в нашем обслуживании клиентов в Amazon и не мог представить никого лучше для решения таких задач». По словам Далзела, опыт и советы Дэвиса в области платежей оказались особенно важны, когда компания пыталась настроить свою революционную систему платежей в один клик, позволяющую покупателям оформлять заказы без необходимости повторно вводить данные платежной карты. «Можете успокоить его вместо меня», — сказал Далзел. «Он был просто звездой, а мы старались заполучить звезд». Вне зависимости от причин приглашения Дэвиса, его приход в Амазон совпал с судебным процессом Walmart против Amazon, Далзела и Drugstore.com. Этот процесс нависал над бывшими работниками Walmart в Амазон почти полгода, пока в апреле 1999 года не было достигнуто внесудебное соглашение без каких-либо денежных компенсаций. Всегда дипломатичный Далзел утверждает, что не принимает тот иск близко к сердцу. «Я отношусь к обеим компаниям исключительно с уважением и похвалой», — сказал он мне. По его словам, этот юридический маневр являлся инструментом, который Амазон использовала на протяжении многих лет. Но в то время им женой было трудно отбросить эмоции, особенно когда юристы компании забирали из его дома памятные вещи в рамках предоставления доказательств до судебного процесса, в ходе которого стороны собирают и раскрывают сведения и документы. Больше всего его задело, что забрали награду имени Сэма Уолтона за выдающиеся достижения. «Это было немного похоже на личное оскорбление», — сказал он. «Зато они потратили кучу денег и времени». В Амазон Далзел стал техническим консультантом Безоса. Он курировал множество важнейших технологических инициатив, которые сделали компанию более эффективной, а ее сайт более надежным. При этом он сокращал расходы везде, где только мог. В 2000 году, например, Amazon сжигала средства в бешеном темпе, а рынки капитала для компаний доткомов иссекали. Компания столкнулась с перспективой, как казалось некоторым, кризиса существования, который усугублялся регулярными аналитическими записками кредитного аналитика, предсказывавшего, что у детища электронной торговли могут закончиться деньги. На одном из ключевых совещаний управленцев Amazon того времени финансовый директор компании Уоррен джонсон который однажды на ежегодной костюмированной вечеринке в честь Хэллоуина нарядился в костюм избыточных запасов, набросал на доске расчеты для финансовых показателей Амазоны меры, которые нужно принять компании, чтобы свести концы с концами и выйти на годовую прибыль. Примечание. Избыточным считается запас, превышающий объем распределяемого за один год товара. Прогнозируемый потребительский спрос. Было бы весьма интересно увидеть этот костюм. Конец примечания. «Цифры были уродливыми». И Дженсен вспоминал, как Далзул сказал аудитории, что целевая величина для прибыли неправдоподобна. «Если мы не сможем этого добиться», — ответил тогда Дженсен, — «то нам лучше сэкономить кучу денег для наших акционеров, забросив все дело». По словам Дженсена, две недели спустя Далзел появился в холле офиса Amazon, расположенного в здании Pacific Medical Center. Примечание. В 2010 году Amazon переехала из этого здания. Сейчас оно называется Pacific Tower в район South Lake Union. Конец примечания. Я понял! Радостно воскликнул Далзел. Одной из самых крупных статей расходов Amazon были серверы данных, которые в то время поставляла компания Sun Microsystems. Главный, но дорогой источник. Далзел решил отказаться от них, заменив оборудованием Hewlett Packard и программным обеспечением Linux с открытым исходным кодом. Этот рискованный и смелый ход окупился. На каждом долларе, потраченном на новое оборудование, он сэкономил 10 долларов за счет лицензионных платежей, обслуживания и ожидаемой модернизации оборудования, сообщал журнал «Бизнес 2.0». Подобное решение помогло Amazon значительно сократить капитальные затраты, в то время как расходы на НИОКР, научные исследования и опытно-конструкторские разработки продолжали расти. Они сокращались в процентном отношении к выручке компании. Без этого шага, возможно, Amazon исчезла бы до своего десятого дня рождения. «Рик был невоспетым героем той эпохи», — вспоминал Дженсон. «Ветеран Walmart спас положение потенциального убийцы Walmart», Впрочем, Далзелл смягчил характеристику Дженсона, распределив заслуги. В среде стартапов почти каждый невоспетый герой. Однако влияние Далзела распространилось далеко за рамки решения проблем с серверами. Его технологические команды потратили годы на создание программных средств для электронной торговли, которые впоследствии превратились в технологические платформы, обеспечивающие сегодня около 100 миллиардов долларов дохода Amazon через подразделения Amazon Web Service и рекламный бизнес. «Больше всего я горжусь тем, что мы создали компанию таким образом, чтобы она двигалась быстро и работала над тем, чтобы стать самой клиентоориентированной компанией в мире, цель, на которую лично я реально могу купиться», — сказал мне Далзелл. Одним из ключевых моментов быстрого продвижения в Amazon стало создание так называемых «групп двух пиц», состоящих из 10 сотрудников или меньше. Примечание. Правило двух пиц означало, что группа должна быть небольшой, иметь такой размер, чтобы участников можно было накормить двумя пиццами. Конец примечания. Они обладали разными навыками и играли разные роли, но при этом объединялись одним проектом и могли работать автономно, без серьезного вовлечения других групп. Впервые Далзелл почувствовал вкус этого Walmart, где IT-специалист Бобби Мартин создавал стратегические команды, которые объединяли IT-сотрудников с бизнес-подразделением для постановки целей и оценки эффективности. Оказавшись в Амазон, Далзел поделился этими знаниями с Безосом, который поднял идею на новый уровень. Он предоставил группам двух пиц большую независимость, которая позволяла им обойти мешающую бюрократию при коммуникации между отделами. И все же, как и в случае Дэвиса, переезд из Бентонвилла оказался очень болезненным для Далзела. Он согласился перебраться на новое место только после многомесячных уговоров Безоса и мучительного процесса принятия решения, который закончился, когда жена Кэтрин убедила мужа быть честным с самим собой и положиться на чутье, а не на корпоративную лояльность. Он не планировал уходить, когда позвонил Безос, но его уход, как и уход Дэвиса и других, похоже, развел цифровой костер под руководством Уолмарт. «Единственное, что заставляет вас объединяться, — говорил мне Далзел, это когда возникает новый конкурент, например, Amazon, и вы осознаете, ничего себе, эта штука действительно реальна!» Walmart Online Похоже, именно так работало мышление Walmart. В конце 1990-х годов молодой менеджер Грег Пеннер вошедший в семью Уолтон через брак, высказал свое мнение. Сети необходимо заняться электронной торговлей, организовав для этого отдельную компанию. Пеннер считал, что руководители Walmart из главного офиса не приспособлены для противостояния новой цифровой реальности. Пеннер, зять председателя Совета директоров Walmart Сэмюэля Робсона, Роба Уолтона, предложил компании сотрудничать в разработке новой схемы с каким-нибудь венчурным инвестиционным фондом из Кремниевой долины. Выбор пал на Axel Partners. Пеннер привнес Walmart взгляд со стороны, как в личном, так и в профессиональном плане. Он родился в Калифорнии в семье двух сексотерапевтов, затем учился вместе со своей будущей женой Кэрри Уолтон в престижных университетах на побережье, Сначала в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, где пара познакомилась, а затем в Стэнсфордской высшей школе бизнеса в Северной Калифорнии. До прихода в Walmart Пеннер работал финансовым аналитиком в Goldman Sachs и партнером в венчурной фирме. Идеи Пеннера об электронной торговле поддержала консалтинговая фирма McKinsey Company, которая прикинула возможности Walmart.com. Они оказались весьма значительными – до 500 миллионов долларов в продажах. В марте 2000 года совместное предприятие Walmart.com наняло генерального директора Banana Republic, подразделение компании GAP, Джин Джексон, которая также руководила интернет-подразделением GAP. Джексон должна была управлять новой дочерней компанией и обеспечить перезапуск хромающего сайта в октябре перед сезоном праздничных покупок. Первоначальный прогноз продаж на Walmart.com для четвертого квартала того года составлял 150 миллионов долларов. К Джексон снизила эту величину до 75 миллионов. В итоге продажи на Walmart.com остановились на уровне 28 миллионов долларов. Прогнозы по веб-трафику были верными – Но оценка доли покупателей оказалась ошибочной, говорит Джон Флеминг, бывший руководитель Target, который стал первым руководителем отдела продаж Walmart.com. Walmart.com прогнозировал, что покупку совершат примерно 5 из каждых 100 посетителей сайта. Однако реальное соотношение оказалось ближе к 1 из 100. В больших масштабах такая разница превращается в огромную проблему. Спустя годы корпоративный сайт Walmart — объявит началом онлайн-торговли 2000 год, поскольку именно тогда компания начала инвестировать в электронную торговлю значительные средства на стратегической основе. При этом все упоминания о запуске первого торгового сайта Walmart в 1996 году, когда Дэвис с ним многочисленными коллегами впервые нанесли Walmart на цифровую карту, похоронены в глубинах сайта музея компании. Брайан Хесс, руководитель отдела интернет-маркетинга первого торгового сайта Walmart середины 1990-х годов, считает такую хронологию оскорблением и ножом в сердце. «Я чувствовал, что мы были новаторами», — говорил он мне. «Я чувствовал, что мы помогаем Walmart узнать о новом способе розничной торговли». А потом они заявили, что мы вовсе не начинали тогда, что это произошло только четыре года спустя, добавил он с недоуменным видом. И я подумал, а чем же в таком случае занимались мы? Новое совместное предприятие Walmart Online пережило праздничный сезон 2000 года, однако результаты удручали. Подразделение Walmart.com приобрело товар на сумму более 100 миллионов долларов, но большая его часть – Принесла убытки. К счастью, руководители отдела электронной торговли смогли использовать для распродажи физические магазины Walmart. Если бы это был независимый стартап, исключительно для электронной торговли, такой просчет обернулся бы похоронным маршем. Однако все равно последовали увольнения. К середине 2001 года, менее чем через год после перезапуска Walmart.com, Walmart решила выкупить долю Axel Partners в предприятии и включить дочернюю компанию обратно в состав материнской. Джексон, бывший руководитель Banana Republic и управленец из gap продержалась на своем посту менее двух лет, после чего покинула компанию на фоне реструктуризации. Руководство Walmart ожидало, что сайт привлечет дополнительных посетителей, а не тех, кто уже совершает покупки в физических магазинах Walmart, но этого не происходило. Как сказал мне Флеминг, сменивший Джексона на посту генерального директора walmart.com, подавляющее большинство людей, совершавших покупки на сайте, были теми же самыми людьми, которые совершали покупки в магазинах Walmart. Стало ясно, что работать нужно вместе а отдельной компании никогда не получить поддержки из Бентонвилла, сказал Флеминг. Спустя годы Теннер, который в 2015 году сменил своего тестя, Роба Уолтона на посту председателя Совета директоров Walmart, объяснял на конференции, какие уроки он извлек из того опыта. «Мы обнаружили, что это не сработало, потому что мы не задействовали все активы, имевшиеся у нас в основной компании», заметил он. Тогдашний генеральный директор Walmart Ли Скотт во всеуслышание заявил, что сайт по-прежнему будет предлагать доставку товаров на дом, но при этом сосредоточит внимание на товарах, которые покупатели могут приобрести в ближайшем суперцентре. Walmart столкнулась с дилеммой инноватора: Онлайн-продажи могли перетянуть деньги из кассовых аппаратов в суперцентрах. В результате Скотт, похоже, собрался отложить проблему на потом и заставить сайт упорно трудиться во имя увеличения продаж в магазинах, а не наоборот. 18 месяцев назад я бы сказал вам, что возможность номер один – это покупка через интернет и доставка прямо клиенту домой, говорил Скотт в то время. Теперь же Скотт давал понять, что интернет должен использоваться для роста продаж в оффлайновых магазинах. И все же в течение следующих четырех лет Walmart.com рос на 50% или более, и в 2005 году объем продаж превысил миллиард долларов. Однако для руководителей Walmart в Бентонвилле важнее было то, что онлайн-операции приближались к безубыточности, в то время как Amazon продолжала сжигать деньги, чтобы стимулировать рост. Все восторгались, но это оказалось ошибкой – Говорит бывший генеральный директор walmart.com Флеминг о руководителях, радовавшихся прогрессу в достижении прибыльности больше, чем росту доходов. Потому что за тот же период Amazon инвестировала, скажем, 4 миллиарда долларов, а мы пару сотен миллионов. Тем временем выручка Amazon примерно в 8 раз превзошла выручку walmart.com. В итоге Флеминг получил повышение, став директором по сбыту и переехал в Бентонвилл, где цифровые продажи все еще оставались на втором плане. На пути к этому первому миллиарду Walmart провела несколько цифровых экспериментов, которые использовали преимущества ритейлера, заключающиеся в большом количестве магазинов. Одним из них стала печать фотографий. Этот сервис гарантировал, что снимки будут готовы в местном магазине в течение часа после того, как клиент сделает заказ по интернету. Каждый день такой новой услугой пользовались тысячи онлайн-клиентов. Вероятно, наибольшее влияние с точки зрения потребителя оказалась загрузка фотографий через интернет, а затем печать и получение в магазине, заметил Флеминг. Walmart также экспериментировала с привлечением на сайт уже имеющихся покупателей, размещая в суперцентрах киоски, где рекламировался более широкий выбор товаров на Walmart.com. Эксперимент провалился. В это время один из управленцев Walmart.com посоветовал своим коллегам по цифровым технологиям обратить внимание на телеконференции аналитиков с Wall Street, где обсуждалась деятельность Amazon, с целью получить информацию о поднимающемся конкуренте. В ходе одного из таких обсуждений сотрудников Walmart поразило то, сколько Amazon тратит на логистику и улучшение сайта. «Мы говорим, ого, они собираются вложить за один квартал 2,5 миллиарда долларов», сказал один из бывших управленцев. «А мы у себя зацикливаемся на том, что потеряем 20 миллионов долларов за этот год». Отчасти проблема заключалась во внутреннем соперничестве интересов. Руководитель Walmart.com слышал «Инвестируйте, инвестируйте, инвестируйте от одной части организации и почему вы теряете деньги от другой?» Тогда казалось, что безнадежно пытаться понять, как следует развивать Walmart.com, сказал мне это бывший управленец. В последующие годы подобная борьба между ростом и прибылью, между лидерством электронной торговли и лидерством физических магазинов будет проявляться вновь и вновь. В то время Walmart также последовала за молодой технологической компанией Netflix, занимавшейся онлайн-прокатом DVD-дисков. Бентон-Виллский гигант привлек более 300 тысяч подписчиков к собственному сервису. Но предвидя грядущие события, руководители Walmart не согласились на стоимость, исчислявшуюся десятками миллионов долларов, что как минимум вдвое превосходило годовой бюджет всего Walmart.com. Именно во столько обошлось бы создание масштабируемой цифровой платформы и системы складирования и реализации продукции, специально адаптированной для подписки на DVD. В результате руководители отдела электронной торговли сократили маркетинговые усилия, направленные на привлечение новых клиентов, и наблюдали за тем, как сервис теряет уже имеющихся подписчиков. Как сказал мне один из бывших руководителей, компании требовался способ прилично выйти из этого бизнеса. В конечном итоге, спустя всего два года после запуска своего сервиса проката DVD, Walmart заключила небольшую сделку, по сути, продав свою базу подписчиков компании Netflix. В эти первые годы стали проявляться культурные различия между командами, работающими с физическими и онлайновыми магазинами. Примерно в течение 10 лет, начиная с 2000 года, штаб-квартира электронной торговли располагалась в здании на берегу залива Сан-Франциско в Брисбене, Калифорния, которое прозвали «Люк Скайуокер» за футуристические выразительные очертания и контраст с соседним внушительным черным зданием, окрещенным Дарт Вейдером. Хотя система отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха в штаб-квартире редко работала должным образом, а во время сильных штормов казалось, что здание вот-вот рухнет, офисы могли похвастаться окнами от пола до потолка, из которых открывался панорамный вид на воду. Для кого-то это было бонусом. Кто не любит красивые виды? Вот только главный офис Walmart в Бентонвилле — был известен своей эстетикой голых помещений, включая ограниченное количество окон. Солнечный свет, очевидно, отвлекал внимание. Поэтому, когда люди из Бентон-Вилла временами совершали паломничество в Кремниевую долину и лицезрели все это стекло, они, казалось, нервничали. Словно заходили в порномагазин, сказал один из руководителей Walmart.com, словно совершали грех. Это был первый Пусть и слабый признак грядущих более серьезных конфликтов. Ценовые войны. В начале 2000-х годов, когда Walmart только начинала осваивать цифровые технологии розничной торговли, компания Amazon переживала собственные проблемы роста, и сотрудники Джеффа Безоса оглядывались на Walmart в поисках вдохновения. Грег Грилли, который перешел в Амазон из Sun Microsystems в 1999 году и завершил 19-летнюю карьеру в компании на посту руководителя Amazon Prime, знал, что Amazon может почерпнуть много полезного из истории Walmart. «Я всем советовал прочитать книгу Сэма Уолтона «Сделано в Америке», сказал мне Грилли, который называет себя фанатом истории ритейла. Там исключительно сильно изложены темы лидерства и собственности. Джефф Уилки, также пришедший в Амазон в 1999 году и впоследствии поднявшийся по карьерной лестнице до генерального директора подразделения Worldwide Consumer, отдавал дань еще одному принципу Walmart, который в конечном итоге взяли на вооружение руководители технологического стартапа – постоянные низкие цены. Walmart тратила на рекламу или скидки относительно небольшой процент продаж, а те деньги, которые обычные ритейлеры пускали на рекламу, использовала для поддержки низких цен. Позже один из руководителей Walmart, Ли Скотт, говорил Джеффу Безосу «Наша маркетинговая стратегия – это наша ценовая стратегия». За Walmart закрепилась репутация компании с низкими ценами, и именно это уже давно является частью предложения Amazon, сказал мне Уилки в начале 2021 года, за несколько дней до своего ухода из Amazon. «Чтобы добиться низких цен, вам нужно быть эффективным, и есть несколько ритейлеров, которые стали довольно эффективными и вдохновляют таким образом». Однако в первые годы работы подход Amazon к ценообразованию носил, по мнению некоторых, антиклиентский характер. В 2000 году внимательные покупатели заметили, что на одни и те же DVD-диски для разных покупателей устанавливали разные цены, основываясь на таких факторах, как используемые браузеры или интернет-провайдеры. Когда покупатели сравнили сообщения на онлайн-форуме, а пресса раструбила об этом, Amazon отрицала, что подобная разница в ценах связана с демографическими характеристиками покупателей. Но проверка, чем бы ее ни мотивировать, ставила под угрозу доверие покупателей, а это было непозволительно. «Мы провели выборочную проверку цен и даже это было ошибкой, потому что создало неопределенность для покупателей, а не упростило им жизнь», заявил Безос в пресс-релизе после этого прокола. В следующем году после организационной встречи с соучредителем Костко Джимом Сенегалом Безос на внутреннем совещании руководителя компании четко сформулировал свою точку зрения на ценообразование. Примечание. Костко. Корпорация, владеющая сетью складов магазинов клубного типа, один из крупнейших ритейлеров мира. Конец примечания. Безос сказал, «В Амазон должны быть ежедневные низкие цены, как Walmart и Costco». Позже, в том же году, Безос на телеконференции объявил об этих переменах всему миру. «Существует два типа ритейлеров», — сказал Безос. «Те, кто выясняет, как брать денег больше», и компании, которые выясняют, как брать меньше, и мы собираемся быть среди вторых. Такая точка зрения и политика уравнивания цен, которую она породила, не обошлась без проблем. В начале 2000-х годов Amazon изучала рекламные акции физических конкурентов, просматривая их проспект выходного дня, а затем принимала решение уравнять цены или еще больше снизить их. Однако в этом процессе терялись некоторые нюансы. В то время как конкуренты типа Walmart или Best Buy получали средства на проведение акции от производителя товара и ограничивали распродажу одним днем, Amazon брала расходы на эту скидку на себя и иногда продлевала акцию на много дней. «Мы при этом оставались без штанов», — говорил мне бывший руководитель Amazon Дэвид Глик. Но примерно в 2004 или 2005 году произошли перемены. «Мы перестали ломать голову». «Как оптимизировать ценообразование?» — объяснял мне Грилли. А задумались, как сделать так, чтобы покупатель не чувствовал, что его наказывают за покупки на Amazon, что он не оплачивает это удобство за счет более высокой цены. В итоге компания создала новое подразделение, выделив специальную команду, отвечающую за ценообразование. Эта группа разработала так называемый инструмент конкурентного мониторинга — По своей сути, это была автоматизированная компьютерная система, которая перелопачивала данные о ценах на товары на сайтах конкурентов, включая Walmart, и возвращала их в Amazon. Получив эту информацию, система ценообразования Amazon могла решать, когда можно сравняться с ценами Walmart, а когда следует действовать еще агрессивнее и снизить их сильнее. «Джеффу, хотелось быть резким в вопросах ценообразования», — заметил Глик. И Walmart долгое время позволяла нам выигрывать у них по ценам. Мы уравнивали их цены или улучшали их, а они не могли подстроиться под наши. По словам другого бывшего управленца, сайт Walmart был просто открытой дверью. Внутри компании Безос называл его подарком. «Они изобрели победу с помощью цен, убивали ценой всех местных ритейлеров», — говорит Глик. Поэтому мы все удивлялись, что они позволяли нам победить их тем же способом. По словам одного из руководителей Walmart.com той эпохи, в то время как группа Walmart Online стремилась агрессивно сравняться с ценами Amazon, руководители магазинов Walmart ввергали в адское пламя своих цифровых коллег. Если в результате те предлагали более низкие цены в интернете, чем в физических магазинах Walmart, Руководители магазинов не возражали против цифровых манипуляций, если, конечно, они не приводили к каннибализму продаж, которые могли или должны были происходить в более прибыльных физических магазинах Walmart. В 2002 году автор статьи Wall Street Journal удивлялся сходству ценовых стратегий Walmart и его более молодого конкурента. Такие дискаунтеры, как Walmart Stores Inc. постоянно снижают цену, Устраняя неэффективность своих операций, жертвуя жирной маржой прибыли на товары в пользу продаж в больших объемах. Приняв подобную стратегию, Amazon, похоже, наконец-то будет делать то, о чем давно говорили представители отрасли. Интернет даст ритейлерам возможность агрессивно снижать цены для потребителей. Примечание. Walmart Stores Inc. прежнее название корпорации Walmart Inc. Поэтому в книге также будет встречаться название Walmart. Конец примечания. В 2005 году Amazon сделала еще один шаг к тому, чтобы обойти конкурентов по цене. Под руководством вице-президента Сураша Кумара, который позже станет техническим директором Walmart, подразделение розничных систем Amazon разработало компьютерный инструмент, позволяющий автоматически рассчитать прибыль после продажи любого товара на сайте. В то время как конкуренты могли видеть воловую прибыль от данного товара, Amazon копала глубже. Возьмем, к примеру, игрушку стоимостью 10 долларов с воловой прибылью 40%. Это означает, что теоретически ритейлер может заработать 4 доллара после ее покупки по оптовой цене. Однако 40% маржа ничего не значит, если игрушку требуется упаковать в какую-нибудь уникальную коробку, которая стоит дороже обычной, или если одна только стоимость ее снятия с полки и доставки составляет 5 долларов. «Когда мы это запустили, это была революция», — сказал мне Глик. Со временем Walmart активизировала свои онлайн-игры с ценообразованием, временами составляя серьезную конкуренцию Amazon. Например, в 2005 году руководители Amazon готовились к выходу шестой книги серии о Гарри Поттере «Гарри Поттер и принц полукровка», и компания обещала доставку в день релиза более чем полутора миллиона покупателей, причем в субботу. Но вскоре после того, как Amazon отправил эти заказы, Walmart.com снизил собственную цену на эту книгу. Грили, в то время вице-президент Amazon по категориям физических носителей, куда входили и бумажные книги, должен был принять решение возместить примерно 1 доллар или больше каждому из полутора миллиона покупателей, сделавших предварительный заказ, или ничего не менять, поскольку книга и так продавалась с 40% скидкой от розничной цены. Из-за позднего вечера Грили не хватало времени посоветоваться с Безосом или финансовым директором Амазон. Он решил возместить деньги. Позже Безос скажет, что согласен с этим решением. Грилли полагал, что это правильное решение в отношении покупателей, но, похоже, здесь действовал еще один важный фактор. Казалось, что все дело Walmart, сообщил мне еще один сотрудник Амазон, знакомый с этими обсуждениями. Такое фокусирование на уравнивании цен с Walmart также создавало некоторые проблемы, например, когда инструмент ценообразования Amazon неоднократно снижал стоимость товара, чтобы сравняться с конкурентом. И это приводило к явлению, которое инсайдеры окрестили смертельной спиралью. Amazon создала специальную группу, которая пыталась определить, как и в какой момент следует принять решение, что инструмент ценообразования должен отступить и больше не уравнивать низкую цену Walmart на данный товар а вместо этого взять следующую по величине цену какого-либо конкурента. Эта инициатива получила название «Проект Несси». По словам представителя Amazon, Джордана Дигла в итоге от этой программы отказались. Выяснилось, что инструмент не дает более выгодных результатов. Хотя система ценового шпионажа Amazon помогла ей тягаться с Walmart в ценообразовании на онлайн-заказы, Отслеживать цены в физических магазинах Walmart и конкурировать с ними было гораздо сложнее. Помните, что на протяжении большей части истории Бентон Виллский гигант не только продавал товары в магазинах по более низким ценам, чем на своем сайте, но и менял цены в разных магазинах в зависимости от тех или иных факторов, включая местоположение торговых точек. Однако Amazon стремилась не просто к наилучшим ценам в интернете, Джефф Безос хотел предлагать покупателям наилучшие цены где угодно. В начале 2000-х годов Amazon готовилась начать продажу товаров для здоровья и личной гигиены, и руководители компании хотели убедиться, что их цены на единицу продукции не хуже или даже лучше цен таких крупных конкурентов, как Walmart и Target, вне зависимости от краткосрочных финансовых последствий. «У нас было распоряжение». «Никто не должен иметь цены ниже наших», рассказывала Мэридит Хан, менеджер по продукции в команде. Чтобы отслеживать цены в магазинах крупных ритейлеров, Amazon наняла временную работницу, которая посещала магазины и записывала цены на конкурирующие товары. Впрочем, ее довольно быстро выпроводили из магазина Walmart. Возможно, дело было в том, что она использовала заметный планшет – клипборд. Следующий метод привлекал внимание не так сильно – Сотрудники покупали ключевые товары в конкурирующих магазинах, исключительно для того, чтобы собрать информацию о ценах. У Хан, которой тогда не исполнилось 30 и не было детей, однако она набивала тележку под разных брендов и размеров упаковки. Она возвращалась в штаб-квартиру и вываливала свой груз у рабочего места, нанятой временной сотрудницей, которая затем вводила цены в компьютерную систему Amazon. Это было очень примитивно, но помогло эффективно подняться и начать работать, сказала она. Спустя годы, накануне сезона праздничных распродаж 2010 года, Amazon представила решение, которое сочла более удачным. Приложение для айфонов под названием Price Check. Покупатели могли открыть приложение в магазине, отсканировать штрих-код на товаре и мгновенно увидеть стоимость того же товара на сайте amazon.com. Для Amazon это была не просто игра цифрами с целью узнать, как цены компании соотносятся с ценами конкурентов в физической розничной торговли. Этот метод эффективно подталкивал покупателей переносить часть своих расходов в интернет. В декабре 2011 года Amazon вывела эту тактику на новый уровень. Она предложила покупателям, воспользовавшимся приложением PriceCheck, Check, 5% скидку до 5 долларов на три разных товара. Руководители Amazon рассматривали это приложение как тактику сбора сведений о ценах на товары в таких крупных физических магазинах, как Walmart или Best Buy. Но в свете праздничной акции малый бизнес и политики отнеслись к ней гораздо более жестко. И не важно, что акция намеренно исключала книжные магазины, категорию независимых ритейлеров, способность уничтожить которую Amazon уже доказала. «Акция Amazon, плата потребителям за визиты в небольшие магазины и уход оттуда с пустыми руками – это атака на малый бизнес, дающий людям работу в наших сообществах», заявила сенатор Олимпия Сноу, лидер республиканцев в Комитете по малому бизнесу и предпринимательству при Сенате США. Примечание. В оригинале используется фраза «Mainstreet businesses», применяемая к малому бизнесу в целом. Термин возник из-за противостояния Уолл-стрит, синоним финансовых рынков, и Майн-стрит, так как в небольших американских городах Майн-стрит была средоточием розничной торговли. Конец примечания. Мелкие предприниматели ежедневно борются, пытаясь конкурировать с гигантскими ритейлерами вроде Амазон и мотивировать клиентов шпионить за местными магазинами. Это уже чересчур. В штаб-квартире Амазон Безос кипел от злости. По словам бывшего управленца, ставшего свидетелем этой сцены, бизнесмен жестко отчитал своих сотрудников. «Я предупреждал вас, что так и произойдет». Один из принципов лидерства Amazon гласит – лидеры мыслят по-другому и обследуют все углы в поисках нового способа обслужить клиентов. Но в данном случае, по мнению Безоса, руководители Amazon не смогли обследовать все углы и предугадать, как могут быть восприняты или даже искажены намерения Amazon. «Джефф счел это косяком, потому что мы не разъяснили, что нововведение ориентировано в основном на большие магазины», сказал мне Крейг Берман, тогдашний глава отдела коммуникации Amazon. Ему не понравилось, что в это втянули малый бизнес, в который никто вовсе не целился. И он чувствовал, что если бы покупатели знали, что мы преследуем Walmart, Target или Costco, то это никого бы не взволновало». Одна крупная компания борется с другой крупной компанией. Но не стоит охотиться на мелочь, потому что вам надерут задницу. И он был прав. Налоговое преимущество Коалиция под названием «Альянс за справедливость к малому бизнесу» помогала закулисно проталкивать идею, что акция «Амазон» является атакой на малый бизнес. За ней стояли Walmart и другие крупные ритейлеры, хотя их сотрудничество началось с давления на правительство штатов, чтобы те обязали Amazon взимать налог с продаж с онлайн-покупателей. Поскольку Amazon не обязана брать налог с продаж со своих клиентов в большинстве штатов, если у компании там нет физического представительства, то она имеет несправедливое ценовое преимущество перед своими физическими конкурентами, которые обязаны добавлять такой налог сверх розничной цены товара. Нынешние правила не позволяют оффлайновым ритейлерам на равных конкурировать с онлайновыми, и это необходимо решать, высказался тогда Рауль Васкис, исполнительный вице-президент Walmart по глобальной электронной торговле. Конечно, идея, что из всех корпораций именно Walmart, финансируя коалицию, якобы поддерживающую малый бизнес, выглядела комичной для любого непредвзятого человека. Давно ставшая врагом общества номер один по отношению к семейным магазинчикам, Walmart успешно развивала и шлифовала репутацию компании, которая при появлении в новых населенных пунктах собственноручно уничтожает независимые магазины. Тем не менее, налоговые преимущества Amazon сыграли решающую роль в ее начальном успехе, и компания лезла из кожи вон, чтобы сохранить их. Руководители выпускали для новых сотрудников карты с цветовыми обозначениями, чтобы показать им, в какие штаты можно спокойно ездить по работе, а какие требуют разрешения за строгих законов относительно того, какие действия сотрудников вынуждают компанию взимать там налоги или из-за агрессивных налоговых служб. Фактор налога с продаж играл решающую роль в вопросе размещения складов Amazon в течение первых 15 лет ее существования. Если у Амазон появлялся склад в каком-то штате, ей, возможно, пришлось бы взимать там налог с продаж. Поэтому представители Амазон искали складские помещения в штатах с относительно небольшим населением и там, где у Амазон не было большого количества клиентов. Например, один из первых пяти складов компании находился в небольшом городе Кофевилл, Канзас, на Среднем Западе. Когда страна пыталась оправиться от мирового экономического кризиса и искала новые источники дохода, несколько штатов начали разбираться с Amazon по поводу налогов. В 2012 году компания урегулировала налоговые споры в таких крупных штатах, как Техас, Пенсильвания и Калифорния, согласившись начать взимать налог с продаж в будущем. Впрочем, знали об этом конкуренты вроде Walmart или нет, но такое соглашение не замедлило рост Amazon, а в некоторых случаях даже помогло ей ускориться. В течение 10 лет работы в компании один из ведущих налоговых специалистов Amazon записывал все крупные проекты или инновации, которые сдерживались из-за проблем с налогами. Иногда Безос просил просмотреть эти записи и с энтузиазмом предвкушал будущее. К началу 2010-х годов в списке содержалось более 80 пунктов. «Мне было ясно, что если действительно снять эти налоговые ограничения, то можно реализовать огромное количество идей», сказал мне человек, знакомый с этим списком. Согласившись взимать налог с продаж в ключевых штатах, Amazon в последующие годы приступила к масштабному строительству складов по всей стране. Только в 2016 году компания открыла 26 новых складов, то есть в среднем по одному в две недели. В начале истории компании подобные темпы казались бы непостижимыми. Через пару лет такие темпы строительства покажутся скорее консервативными. Расширение не только помогло снизить стоимость доставки отдельных заказов, но и ускорило время доставки для участников программы Amazon Prime, самых ценных клиентов компании. При этом разрыв оперативности между Walmart и Amazon стал уменьшаться. «Все кричали, что Amazon слишком быстро развивается, делает слишком много и не платит налог с продаж. Но они просто не понимали, что в этом и заключался барьер», говорит Дарман, бывший глава отдела коммуникаций. Именно это сдерживало Amazon. Единственное крупное преимущество, которым обладала в то время физическая торговля, полностью исчезло, как только Amazon начала расширять склады. На самом деле у Walmart имелся способ побороться с расширением складов Amazon еще до того, как это произошло. Но для этого компании требовалось сделать то, что она не умела качественно делать на протяжении большей части своей интернет-истории. Добиться совместной работы руководителей физических магазинов и руководителей электронной торговли. С самых первых дней электронной торговли, когда Роберт Дэвис в середине 1990-х годов создал первый сайт Walmart, компания забирала часть товаров из физических магазинов. В годовом отчете Walmart за 1997 год упоминается менеджер магазина, который отгружал заказы для Walmart Online нашего интернет-сайта из магазина 96 в Харрисонвилле, штат Миссури. На фотографии, сопровождавшей отчет, этот менеджер стояла перед компьютером в небольшом складском помещении с полками, уставленными коробками с товарами и пластиковыми контейнерами. Подпись гласила «Энн Бёрчет, персональный консультант по покупкам в киберпространстве». Но в начале 2000-х годов Walmart добилась лишь скромных успехов в использовании своих физических магазинов для выполнения цифровых заказов, Примерно к 2005 году руководство Amazon решило, что компания сравнялась или превзошла Walmart по ценам и выбору товаров, но все еще потенциально отстает от Walmart по удобству из-за разветвленной сети магазинов Walmart и возможности использования этих физических точек в качестве пунктов выдачи заказов или точек доставки для быстрых онлайн-заказов. Однако руководители Amazon в недоумении наблюдали за тем, как Walmart, похоже, была не в силах извлечь выгоду из своего ключевого преимущества. Все, что им требовалось сделать, эксплуатировать его, заметил Билл Карр, долго работавший в Amazon. Но это преимущество Walmart оказалось не так-то просто использовать. Чтобы бороться с предложениями бесплатной доставки от других ритейлеров, включая Amazon, руководство Walmart около 2002 года начало тестировать сервис под названием «Site to Store» от сайта до магазина, а затем внедрило его в более чем 3000 магазинов Walmart в период с 2004 по 2007 год. Данный сервис позволял покупателям walmart.com размещать заказ в интернете. Затем товар приходил в ближайший магазин, где клиент мог бесплатно его забрать. Были времена, когда онлайн и офлайн бизнес воспринимались не связанными, говорил в 2009 году глава walmart.com Рауль Васкес. Теперь мы понимаем, что у нас есть физическое преимущество благодаря тысячам наших реальных магазинов, и мы можем использовать его, чтобы стать номер один в интернете. Те же руководители, которые внедряли систему Site to Store, экспериментировали также с сервисом под названием BOPIS «Buy online, pick up in store» «Покупай в интернете, забирай в магазине». Который в конечном итоге спустя годы стал основой для всей этой индустрии, а его настоящий звездный час пробил во время пандемии COVID-19. Программа Bopis от Walmart предназначалась для того, чтобы дать возможность онлайн-клиентам сделать заказы, которые можно было забрать быстрее, чем до них дошли бы товары от Amazon и других конкурентов в сфере электронной торговли. Однако эти товары приходилось брать с полок какого-нибудь магазина Walmart, а не с четко организованных складов, и появились проблемы с отслеживанием запасов магазина в режиме реального времени, чтобы гарантировать онлайн-покупателям, что выбранный ими товар окажется на месте к моменту их прихода. Успешные загруженные суперцентры также не хотели тратить деньги на увеличение штата сотрудников для эффективной поддержки такой программы. Следовательно, магазины Walmart, которые могли поддержать описанный эксперимент, относились к числу не слишком загруженных, а это в конечном итоге означало, что в регионе не наблюдалось большого покупательского спроса ни в магазине, ни в интернете. «Вы получали доступ к этим магазинам только в том случае, если они были неэффективны, потому что их, вероятно, вообще не стоило строить», — сказал мне один бывший управленец. К тому моменту, когда Walmart всерьез взялась за рекламирование сервиса Bopis, шел уже 2013 год. Даже тогда разница между физическими магазинами и электронной торговлей проявлялась в плохом отношении к клиентам. Пункты выдачи часто располагались в задней части гигантского суперцентра, и найти дорогу по знакам или с помощью сотрудника магазина было непросто. Заказы часто терялись. Посещение магазина для получения товара, оформленного через интернет, затягивалось на 30 минут. Особо удобными такие визиты не назовешь. «В начале работы возникали трения из-за того, что физические магазины хотели записывать выручку на свой счет», рассказывал мне один бывший менеджер по электронной торговле Walmart. «В итоге мы разделили заслуги пополам, но все равно им это не понравилось». Когда в 2011 году четвертый генеральный директор Walmart Майк Дюк нанял нового технического директора для отдела электронной торговли, он пообещал, что будет стараться победить в электронной торговле и удвоит, а то и утроит инвестиции. Однако некоторым инсайдерам казалось, что уже слишком поздно. Примечание. Вероятно, отсылка к поговорке «Чтобы победить, нужно стараться». Конец примечания. «Мы недостаточно агрессивно требовали ресурсов и выставляли Amazon угрозой нашему существованию», сообщил мне один из бывших руководителей Walmart.com. В результате мы потеряли значительную долю рынка. Кроме того, на победу играли и другие, более молодые участники электронной торговли. В конце 2000-х годов возникла угроза и для Amazon, и для Walmart, Это был базирующийся в Нью-Джерси стартап электронной торговли под названием Quizzy, который предлагал быструю доставку недорогих подгузников в дома молодых городских мам, совершивших покупку на сайте diapers.com. Примечание. Diapers – подгузники. Конец примечания. По словам одного из менеджеров того времени, рост этого конкурента привлек внимание в подразделении Amazon, занимающимся товарами повседневного спроса, К началу 2009 года руководство Amazon уже дало указание сотрудникам убедиться, что их внутренние системы соответствуют ценам diapers.com по каждому продаваемому товару. «Они, возможно, уже конкурируют с нами», указывал управленец Amazon Дуг Херингтон в электронном письме коллегам. Ставки возросли, когда какой-то поставщик уведомил менеджера Amazon, что этот стартап планирует запустить еще один сайт под названием Soap, Точка ком. Чтобы расширить ассортимент потребительских товаров. Примечание. Шоуп. Мыло. Конец примечания. «Мы собирались победить их или купить их», — сказал мне этот менеджер. «Они не собирались побеждать». Тогда никто еще не знал, что последовавшая за этим битва будет сказываться на соперничестве Amazon и Walmart в течение следующего десятилетия. И что один из амбициозных и рисковавших основателей Quitty — сыграет историческую роль в грядущем сражении.